На следующий день, ближе к вечеру, Сарагос отвез его в облицованный гранитом дом на Каменноостровском проспекте, в тихую просторную квартиру со стенами, увешанными холодным оружием. Очевидно, шеф знал толк в саблях, кинжалах да мечах. Теперь скифу сделались понятны те жадные взгляды, коими он обласкивал коллекцию Джамаля. Но тут были не только клинки-дротики да боевые секиры. На верхней полке застекленного серванта сверкали старинные ордена, подколотые к пурпурным и голубым лентам, а ниже, на темном бархате, круглились бронзовые, серебряные и золотистые диски медалей. Скиф, слегка отошедший после вчерашних печальных раздумий, с благоговением обозрел весь этот музей и поинтересовался. «Вы тут живете, Павел «Иногда», — буркнул шеф. «Вообще-то здесь живет некий Август Рихардович Мозель, бездельник, сибарит и коллекционер». Однако в квартире этого музеля Сараго зачувствовал себя, как дома. Без церемоний провел Скифа в хозяйский кабинет, к столу с компьютером, включил блок аудиозаписи, раскурил трубку и выдохнул струю густого дыма прямо в микрофон. С такой штукой знаком? С компьютерным рекордером? Нет. Скиф помотал головой, разглядывая миниатюрное устройство, подмигивавшее ему зеленым глазом. Можешь излагать, не напрягаясь. Микрофон уловит звук, рекордер передаст его в машину, и все сказанное будет расшифровано и переведено в текстовую запись. Завтра проглядишь то, что наболтал, и откорректируешь. Очень удобно. Понял, э? «А если я раскашляюсь?» — не без любопытства спросил Скиф. Пал Нилыч нахмурился. «Умничаешь, Скифеныш. Ну, если тебе придет случай чихнуть...» посмеяться или произвести иные бессмысленные звуки, то в файле будет запись. «Лечись, парень!» «Теперь понял?» Дождавшись утвердительного кивка, Сарагоса постучал ногтем по микрофону. «Ну, раз понял, излагай!» «Все в хронологическом порядке, не опуская деталей. Сначала факты, потом домыслы, гипотезы и соображения». Скиф начал излагать. Пал Нилыч слушал, почти не перебивая, спокойно потягивая свою трубку. Постепенно кабинет наполнялся светлым вечерним сумраком, кольцами сизого дыма и запахом крепкого табака. Шеф никак не отреагировал на потери, понесенные экспедиции в момент финиша над бездной морской, и Скиф догадался, что сие было предусмотрено. Не вызвала его интереса и заключительная сцена, в которой Скифа обучали стрельбе. Он лишь махнул рукой и пробормотал. «Тут можно без подробностей, парень. Дело житейское». Без подробностей так без подробностей решил Скиф. Лицо сии в ореоле пепельных кудрей, озаренное светом трех лун, маячило перед глазами, и ему пришлось напрячься, развеивая этот мираж. Нахмурившись, он приступил к последней части отчета, к тому, как и по какой причине был назван пароль. Он старался говорить четко и немногословно, как привык за время армейской службы. Облошность свою не скрывал и оправдываться не пытался. — Если уж уделался, не лезь слезы зря, — советовал майор Звягин. — Слезами задницу не отмоешь. — Выходит, радость в тебе взыграла. Там, на травке, с девушкой, — заметил Сарагоса, когда с отчетом было покончено. С другой стороны, амнезия и внезапное исцеление — все-таки повод для счастья. Он выпустил густой клуб дыма и задумался, словно пытаясь взвесить, так ли уж виноват его сотрудник. «Ну, ладно, с князем я сам потолкую, а ты впредь веди себя поаккуратнее. Всякой дряни не нюхай, понял, нет?» «Так точно», — ответил ски стараясь изгнать видение золотой рощи бескрайней степи и темных ласковых глаз Си Абхинан. «Где она сейчас?» — с тоской подумал он. «Что делает? Вернулась ли в лагерь или сопровождает свой город двадцати башен джерамийских мореходов?» Или ее вообще нет на свете? Ни в нашей галактике, ни в туманности Андромеды. И все лишь сон, наваждение, призрачная тень, навеянная красноглазым доктором. Он вздохнул и перевел взгляд на шефа. — Ну, подведем итоги, — произнес Сарагоса. — Вернулся ты, скажем прямо, с излишней поспешностью, но не в том суть. Главное, что ты принес. Что отыскал в этом амхамате и припрятал в карман? Сдвинув брови... Он уставился на Скифа. «Так что же, парень?» Скиф, достатливо скривившись, вытащил полиэтиленовый пакет, вытряхнул из него платок, развернул. Засохший кожаный треугольничек с грубой шерстью, колючий, как проволока. Это была вся его добыча, разумеется, если не считать воспоминаний. Брезгливо пошевелив мизинцем ухо полосатого тха, шеф покачал головой. «Не богато, Совсем не богато. «Мог бы хоть палку от своего дурманного дерева прихватить?» Ответа, видимо, не требовалось, и Скиф смолчал, озирая невидящим взглядом сокровища Августа Мозеля. Клинки на стенах уютной комнаты и ордена в шкафу поблескивали тускло и загадочно в свете угасавшего дня. Ярко мерцал экран, лукаво подмигивал зеленый огонек рекордера, под потолком клубился дымок. Трубка сарагосы работала не переставая. Впрочем... Другого я и не ждал, буркнул шеф, отодвигая в сторону Скифа охотничий трофей. Полезного ноль, зато масса приключений, амнезия, драки с разбойниками, скачки, пляски, красотки. Плясок не было, Павел уточнил Скиф. Были песни. А, эти их заклинания? Ну-ну. Не заклинания, просто песни. Но говорилось, что есть среди амазонок женщины, ведущие судьи. которые владеют настоящей магией. Они способны защищаться от аруинтанов и защитить других. Сия объясняла, что ни одна из ее девушек не станет сену, потому что Дарагоса небрежно махнул рукой. «Ха! Настоящая магия! Ты о чем это, парень? Ты толковал мне про аруинтанов, сену и шинкасов, то бишь о демонах, рабах да бандитах-работорговцах. Вот и все». Примитивный мир, наивное колдовство. Что в нем толку, э? А доктор, разве не колдовство? Возразил Скиф. Сделал он это из чистого упрямства, так как, по большому счету, истина была на стороне шефа. Действительно, что толку в заклятиях против демонов? Кому они нужны? И эти мифические демоны, и заклятия. Вот если бы он принес ветвь с дурманного дерева падда... Доктор... Человек с паранормальными способностями. Тем временем пояснил Сарагоса. Доктор, это реальность, Скиф. Его, к примеру, можно увидеть и даже пощупать. А ты видел этих демонов дорабов Ты знаешь, какие они? Ты разведал, что стоит за всеми этими баснями? Причем тут, скажем, золотые деревья и запах? Нет. скив привычным жестом коснулся виска, поправил светлую прядь. но сену не рабы полнилось, я тоже сперва так решил, аналогия напрашивалась само собой, но у них там в Амхамате и слова-то такого нет, рабы, сия называла их по-другому, лишёнными душ, живыми покойниками. живыми покойниками, хм, зомби что ли? В голосе сарогосы вдруг послышалось любопытство. Чего это он покойниками заинтересовался? Промелькнуло в Скифа в голове. Он на мгновение прикрыл глаза, увидев озаренную ярким солнцем морскую гладь. Волны, набегавшие на серый песок прибрежной отмели и раскачивающие мертвое тело. «Зомби? Черт их знает!» Пробормотал он. «Мне ведь попался только один, да и тот был не живым покойником, а самым натуральным трупом. Чернокожий гребец, прикованный к скамье. И я его не разглядывал, Пал Нилыч. А зря!» Может, и высмотрел бы что интересное. Сарагоса, откинув голову, полюбовался очередным дымным колечком и, словно принюхиваясь, втянул ноздрями воздух. Видно, аромат крепкого табака навел его на новую мысль. Хмыкнув, он задумчиво произнес. «Вот эти твои деревья и запах, да еще купола в рощах. Пожалуй, тут что-то есть». «Что-то есть», — он резко взмахнул рукой, роняя искры на полированную столешницу. — Ну, со временем выясним. Раз уж доктор проложил туда дорожку, она не зарастет. — Не зарастет, — колоколом отозвалось где-то у скифа в груди. — Не зарастет. Во имя пятого ребра Шайкала и святого Хараны. Он вдруг почувствовал, как невесомые волосы сии коснулись его лба, как пальцы ее с твердыми валиками мазули гладят его щеку и, торопясь избавиться от наваждения, сказал. — Насчет запаха, Палнилыч. Запах-то показался мне знакомым. Будто бы... Он сделал паузу и нахмурился, припоминая. «Будь-то бы...» С вопросительной интонацией проторопил Шеп, голова Скифа отрицательно качнулась. Воспоминание ускользало от него, как юркая рыбка в быстрой воде. Он был уверен, что запах дурманных деревьев ему знаком, и что однажды ему припомнилось, где и когда он с ним повстречался. Но вдруг нахлынул нежный горьковатый аромат. ударил в голову, спутал мысли, смешал их, будто ветер в степи. Так пахла кожа сии, и скиф почувствовал, что в этот миг не сможет вообразить иного запаха. Похоже, Сарагоса догадался, что от его инструктора толку сейчас немного. Притушив трубку, он тщательно выколотил ее в большую мраморную пепельницу, затем, словно подводя итог беседе, ткнул чубуком рекордер. Зеленый огонек погас. Ну, давай-ка отставим демонов, заклятия и прекрасных дам и перейдем к делам серьезным.